Глава двадцать восьмая. Нари. Праздненства были в полном разгаре, когда Нари прибыла в больницу. Комплекс гудел магическим безумием, которым джинны славились. Заколдованные стеклянные стрекозы с крыльями цвета волшебного огня порхали в воздухе, а фонтаны струились финиковым вином. Трио музыкантов играло на инструментах, которые выглядели так, будто их выловили из водного царства — Барабаны были сделаны из громадных раковин, ситар вырезан из бледного плавника, нанизанного на морской шелк. Латунная механическая кукла в виде лукавой танцовщицы в натуральную величину растирала сахарный тростник в сок, жидкость лилась из ее блестящей вытянутой руки. В одном из залов устроили банкет, теплый воздух был пропитан ароматом пряностей. Толпа весельчаков была не менее впечатляющей. Дворяне из старейших семей города и купцы из самых богатых смешивались и спорили с политическим бомондом в саду, в то время как популярные поэты и художники Давабада сплетничали и вступали в импровизированные состязания лежа на атласных подушках. Все были одеты в свои лучшие наряды – благоухающие накидки из живых цветов, сверкающие шарфы из заряженных молний и сверкающие одежды из зеркальных бусин. Мунтадир и Нари оказались в переполненном дворе. Ее муж, конечно, был в своей стихии, среди подобострастных вельмож и верных друзей. Стоя на заднем плане, Нари приподнялась на цыпочки, тщетно пытаясь разглядеть законченную больницу поверх голов смеющихся завсегдатаев вечеринок и проворных слуг. Ей показалось, что она мельком увидела разум, сдающую мерцающие игральные карты перед группой зачарованных зрителей но из уважения к игре женщины Наря осталась на месте. Однако, когда Наря наконец увидела Супху, хмуро косившуюся на толпу из-под темной арки, то произнесла «Эмир, прошу меня извинить». Отвлекшись на преувеличенный рассказ министра Огневанши об охоте на Симургов, Монтадир кивнул, и нари ускользнула, пробираясь сквозь толпу, пока не добралась до субхи «Доктор Сен?» Она ласково поздоровалась с ней. «У тебя не самый радостный вид!» Субхаб качала головой. «Я не могу поверить, что мы спешили закончить это место ради вечеринки». Она уставилась на пару хихикающих дворянок Гизири. «Если они что-нибудь сломают...» Али написал, чтобы заверить меня, что все оборудование будет надежно упаковано. Нари усмехнулась. «Вам, должно быть, нравится работать вместе». «Ни у кого из вас нет чувства юмора». Она рассмеялась, когда вторая целительница бросила на нее неприязненный взгляд. «Хотя ты и выглядишь прекрасно», Нари указала на одежду супхи, темно-лиловые сари, расшитые бордовыми и золотыми бриллиантами. «Очень красиво. Ты в курсе, что ты говоришь как торговец фруктами, который пытается продать мне перезрелое? Перезрелость одного, сладость другого», сухо заметила Нари. Супха покачала головой, но ее раздражение чуть разгладилось. «Ты и сама хороша собой», — сказала она, кивая на наряд Нари. «Да вы что, шьют прямо из золота?» Нари провела большим пальцем по щедро расшитому рукаву. «Похоже, оно и тяжелое, как настоящее. Я с радостью обменяю его на медицинский халат, как только мы начнем принимать пациентов». Выражение лица Супхи смягчилось. Никогда не думала, что буду работать в таком месте. Мы с Парималом отправились на экскурсию по аптекарским шкафам, чтобы полюбоваться, как там все хорошо. Ее тон стал немного печальным. «Жаль, что здесь нет моего отца». «Мы будем гордиться его наследием», — искренне сказала Нари. «Надеюсь, ты сможешь поделиться своей мудростью, когда дело дойдет до обучения учеников. И на этой ноте...» джамшит крикнула она, увидев, что он приближается. «Идем, присоединяйся к нам!» Джамшит улыбнулся, поклонился и сложил руки в благословляющем жесте. «Пусть огонь ярко горит для вас обеих!» Нари взглянула на Супху. «Говорят, это тебя нужно поблагодарить за то опасное седло, на котором он теперь настаивает. Ты сама хотела обмена навыками?» Нари покачала головой, сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. «Где последний член нашей команды?» Лицо Супхи вытянулось. «Понятия не имею. Я не видела принца с сегодняшнего дня. Я не удивлюсь, если он, наконец, где-нибудь спит. Он, кажется, решил загнать себя до смерти». «Велика потеря», — пробормотал Джамшит. Супха внезапно улыбнулась, остановив взгляд на мужа, который появился из двери с обратной стороны двора, неся на руках дочь. Темные глаза ребенка — завороженно округлились при виде волшебного пира. Нари толкнула ее в плечо. «Иди поздоровайся, мы встретимся позже». Когда Субха отошла, Нари повернулась к Джамшиду. «Тебе действительно не нравится Али, не так ли?» Она не в первый раз видела, как он негативно реагирует на упоминание о принце. Джамшид колебался. «Нет», — сказал он. «Нет, не знаю». Я не обращал на него внимания, когда он был моложе. Он всегда был напряженным, но он был младшим братом Мунтадира, и тот обожал его. Но той ночью, когда ты спасла его, он понизил голос. «Нари, он заставил меня бросить мужчину в озеро. Я даже не уверен, что он был мертв на этот момент». тот мужчина пытался убить его», — заметила Нари. шафит «Ты хоть представляешь, что сделал бы Гасан, если бы узнал, что шафит чуть не убил его сына?» Джамшит сомневался. «Мне все еще не нравится, что он в Девабаде. Мне не нравится, как он действует на Мунтадира, и я беспокоюсь». Он поджал губы. «Он очень чисто человек». Нари не могла отрицать, что возвращение Али смутило ее мужа, но не была уверена, что это оправданно. «Мунтадир станет королем, Джамшит, и он лучший политик, чем вы думаете. Хотя, если ты так беспокоишься о его благополучии...» Ее голос стал хитрым. «Может быть, ты отвлечешь его немного?» Джамшит, понимающе посмотрел на нее. «Ты пытаешься сбежать?» «Я нахида Мне создателям дано право гулять по моей собственной больнице». Он засопел но это было притворное недовольство. «Тогда иди», — сказал он, кивнув в сторону противоположного коридора. «Сейчас, пока никто не смотрит». Нари сложила руки в благословляющем жесте. «Пусть огни горят для тебя очень ярко». Коридор, который он показал, был пуст. Нари наскоро сбросила сандалии, чтобы ее шаги не были слышны, и поспешила уйти. Едва она коснулась голой подошвой прохладного мраморного пола, как бледные стены загорелись, мягко светясь в темноте, словно указывая дорогу. Она усмехнулась. «Как удобно, когда у нее будет срочный пациент посреди ночи!» Она провела руками вдоль стен, розовый оттенок стал ярче под ее пальцами. Ее больница, больница ее предков была восстановлена. Мечта, которую она слишком боялась озвучить полгода назад, осуществилась, и теперь она стояла тут, сверкая в лунном свете, а самые могущественные граждане Девабада смеялись за стенами. Все это казалось таким странным, таким дерзким и полным надежды, что она испугалась. Стоп! Она вспомнила спокойные слова Низрин. Этой ночью Нари могла наслаждаться. Многочисленные проблемы — и утром никуда не денутся, независимо от того, потратит ли она несколько часов, чтобы насладиться этим редким успехом. Она побрела дальше по винтовой лестнице, которая, как она была уверена, вела в больничную библиотеку. Звуки праздника позади нее затихли, очевидно, кроме нее никто не шлялся по пустым коридорам вместо того, чтобы наслаждаться вечеринкой. Она вошла в библиотеку, просторные помещения с лекционным залом, для десятков студентов. В противоположной стене были встроены полки, и Нари подошла к ним, любопытствуя, какие тома были собраны. Потом остановилась. Напротив библиотеки была небольшая арка, выложенная черно-белым узором, напоминающим каирские здания. Странно. Она не помнила, чтобы видела эту комнату на планах. Заинтригованная, она подошла поближе. У нее перехватило дыхание, когда она переступила порог. Не только арка напоминала о Египте. Это было все. Машрабия, которую можно было бы вырвать из сердца Каира, выходила на улицу. Уютное сиденье у окна было покрыто красными и золотыми подушками, замысловатые деревянные ширмы скрывали частную жизнь закоулок. Стены украшали ярко вышитые гобелены – Точно такие же, какие она видела на рынках у себя дома. А потрясающий тиковый стол, инкрустированный сверкающими лозами перламутра, украшал комнату. Миниатюрные камыши и яркие, пурпурно-синие цветы нильского лотоса буйно росли в мраморном фонтане, который тянулся вдоль стены. Прозрачная вода внутри пробегала под теплым коричневым камням. В тени Машрабии блеснуло серебро. «Нари?» — спросил сонный голос. Она подскочила от неожиданности. «Али?» — она вздрогнула. Восстановленная или нет, темная пустая больница все еще была жутким местом, чтобы неожиданно наткнуться на кого-то. Она раскрыла ладонь, вызывая цветок пламени. Неудивительно, что она не видела Али. Он сидел глубоко в оконной нише, прижавшись к деревянной ставне, как будто смотрел на улицу. Нари нахмурилась. Хотя он был одет в официальную деждашу, его голова была не покрыта, и он выглядел, в общем, ужасно. Лицо у него было серое, глаза почти лихорадочные. Она подошла ближе. «С тобой все в порядке?» Али сел. Его движения были медленными, усталость читалась в каждой линии его тела. «Я в порядке», — пробормотал он и провел руками по лицу. «Извини, я не ожидал, что кто-то придет сюда». «Ну, ты выбрал неподходящее время для сна», сказала она беспечно. «Возможно, ты помнишь, что внизу вечеринка». Он моргнул, все еще выглядя ошеломленным. «Конечно, в честь открытия». Нарис снова изучающе посмотрела на него. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Уверен», быстро ответил он. «Я просто плохо спал. Кошмары!» Он поднялся на ноги и вышел на свет. «Но я рад, что ты нашла меня. Я на самом деле надеялся...» Его серые глаза расширились, обводя ее взглядом. «Ого!» — прошептал он. «Ты... ты выглядишь...» Он резко захлопнул рот, отводя взгляд. «Прости, как тебе нравится твой кабинет?» Она в замешательстве уставилась на него. «Мой кабинет?» Он склонил голову. «Твой кабинет. Я подумал, что тебе может понадобиться уединенное место, чтобы отдохнуть между пациентами. Как апельсиновая роща в дворцовом лазарете. Та, куда я... В добавил он смущенно. У Нари отвисла челюсть. «Ты построил это место для меня?» «Я бы сказал, что вся больница для тебя, но да». Али подошел ближе, запустив руки в воду фонтана. «Я встретил нескольких египетских ремесленников шафитов и сказал им, чтобы они дали волю воображению». Он оглянулся с легкой улыбкой. «Ты всегда так любила свою прежнюю родину?» «Прежнюю родину». Нарис снова посмотрела на Машрабию. В этот момент, если бы она прищурилась как следует, она могла бы почти представить себя дома. Можно было представить, как люди шутят в привычном ритме Каира, как они нюхают специи и травы аптекаря Якуба. Ее хватило тоска по дому, острая и внезапная. «Мне так этого не хватает», — призналась она. «Я продолжаю думать, что привыкну, что почувствую себя здесь более комфортно». Она оперлась на стол. «Но бывают дни, когда я готова на все, чтобы вернуться домой» даже если это только на один день. Несколько часов поболтать с людьми на моем языке и посидеть на берегах Нила, походить по улицам неузнанной и торговаться за апельсины. «Знаешь, у нас были лучшие фрукты», добавила она, и у нее перехватило горло. В Давабаде нет слащи. Али смотрел на нее с открытым сочувствием. «Мне очень жаль». Она покачала головой, смущенная тем, что подступили слезы. «Забудь об этом», — сказала она, сердито вытирая глаза. «Ты, должно быть, думаешь, что я сошла с ума, тоскую по человеческим цитрусовым, когда меня окружает вся роскошь волшебного мира». «Я так не думаю», — заверила ее Али, подходя к столу. «Это твои корни. Они делают тебя той, кто ты есть. Это не стоит забывать». Нари поднесла пламя к лампе на столе. «Насколько все было бы проще, если бы это было так?» Пытаясь подавить эмоции, она снова оглядела кабинет. Это действительно была прекрасная комната, гобелены светились в отблесках мерцающие лампы. На противоположной стене была нарисована фреска, точная копия сцены, которую она могла видеть в одном из древних храмов Египта. Это тронуло ее больше, чем она думала. «Спасибо», — наконец сказала она. «Это...» «Это было невероятно мило с твоей стороны», — Али пожал плечами. «Я был счастлив сделать это». Он снова улыбнулся, и тени на его усталом лице немного рассеялись. «Как ты любишь говорить, я твой должник». «Ты всегда будешь мне должен», — сказала она, садясь на стол. «У меня талант бесконечно продлевать долги влиятельных людей». Его улыбка стала шире. «В это я верю». Но потом его улыбка погасла. «Я рад снова видеть тебя. Я беспокоился». «Я в порядке», — ответила Нари, стараясь говорить безразлично. Она и так была достаточно эмоционально, обсуждая свою ностальгию по Египту. «Кроме того, я не засыпаю в пустых кабинетах. Как ты? Твоя мать?» Боль мелькнула в его глазах. «Мы оба живы», — ответил он. Это больше, чем я могу сказать о многих здесь». «Какая горькая правда». Нари вздохнула. «Как бы то ни было, я считаю, что мы были правы, вмешавшись. Гораздо больше людей погибло бы, если бы ты не привел меня в лагерь. Я знаю. Я просто ненавижу, что за правильный выбор в Девабаде всегда кажется, нужно дорого платить». Его лицо вытянулось. «Зейнаб», Она решила не приходить сегодня. Не думаю, что она простит мне изгнание нашей матери. Она остро посочувствовала ему. О, Али, я уверена, что это неправда. Нари протянула руку, чтобы коснуться рукава деждаши. Это была элегантная бледно-серебряная рубаха с полосами полуночного цвета и с бирюзовым поясом. В конце концов, именно она выбрала это. Али застонал. «Неужели это так очевидно?» «Да, ты носишь что-то яркое и чистое только тогда, когда кто-то другой одел тебя». Смущение снова окрасило его лицо, и она рассмеялась. «Это комплимент, Али. Ты хорошо выглядишь. А ты выглядишь потрясающе». Слова, казалось, сами собой слетели с его губ, и когда она встретилась с ним взглядом, немного испугавшись эмоций в его голосе, Он отвернулся. «Я имею в виду одежду», — быстро объяснил он. главный убор. Это очень красиво». «И очень тяжело», — пожаловалась Нари, дотрагиваясь до золотой диадемы, удерживающей ее мерцающую черную чадру. Дымчатая ткань была зачарована, и, казалось, тлеющие рубиновые и бриллиантовые украшения сверкали, как огонь. Она сняла диадему, положила ее рядом с собой на стол а затем просунула пальцы под чадру, чтобы потереть больное место, где металл давил. Заметив, что Али наблюдает за ней, она отругала его. «Не суди строго. Твои тюрбаны, вероятно, легки, как перышко, по сравнению с этой штукой». «Я... я не осуждаю». Он отошел от стола, прочищая горло. «Хотя пока ты здесь, не могла бы ты рассказать мне, что делается, чтобы защитить тебя от угрозы? Наре потребовалось некоторое время, чтобы обдумать его слова, смутившись резкой сменой темы. «Угроза? Какая угроза?» «Новость от моего знакомого Шафита». Когда она смущенно прищурилась, в лице Али вспыхнула тревога. «Я передал отцу. Он ведь сказал тебе. Впервые слышу». «Впервые?» — гнев отразился на его лице. «Король здесь?» «Ты видела его внизу?» «Пока нет, но...» «Подожди», — она схватила Али за запястье, когда он повернулся к двери. «Опять в подземелье захотел?» Она потянула его назад. «Расскажи мне об этой угрозе». Одна моя знакомая сказала, что слышала, будто шафиты собираются напасть на тебя во временного сатема. Она ждала, что он объяснит, но он молчал. «И это все?» — спросила она. «Больше ничего?» «Разве этого недостаточно?» — голос Али звучал недоверчиво. Нари посмотрела ему в глаза. «Нет, Али, мне угрожают каждый день. Все мое племя. Но вы Мунтадир и Ваджет целый год твердили о безопасности, и они рассказали мне о своих планах. Кавы паникуют из-за всего, а Мунтадир — мой муж. Я им доверяю, по крайней мере, в этом вопросе. Али выглядел неуверенно. «Для этого нужно всего несколько сердитых людей. И после того, что произошло в рабочем лагере, Нари, их много». «Меня будут хорошо охранять», — заверила она его. «Обещаю». Он вздохнул. «Пусть хотя бы Акиса присоединится к тебе завтра на процессии. Я бы предложил приехать сам, но не думаю, что вашим это понравится». Нари задумалась над этим пытаясь представить реакцию свирепой подруги Али из деревни Амгизиры на толпу, в основном городских девов, не говоря уже о том, что подумает Монтадир. «Али, пожалуйста!» Она отпустила его запястье, подняв руки в знак поражения. «Ладно, пусть только она держит кинжал при себе, пока я не отдам приказ». Она снова нахмурилась. Лунный свет падал на его лицо, и она заметила, что Али дрожит. Али, что происходит на самом деле? Ты ведешь себя еще более странно, чем обычно. Он рассмеялся глухим смехом, а затем оттер руками лицо. Это были тяжелые дни. Нари колебалась. Они не должны были становиться друзьями, это в прошлом. Но отчаяние, исходящее от принца, терзало ее сердце. Несмотря на окружавших его друзей и родственников, было очевидно, что у Али есть секреты. И Нари слишком хорошо знала, что секреты — это бремя, которое нести одиноко. А он оборудовал для нее этот прекрасный кабинет. «Хочешь поговорить об этом?» — спросила она. Он метнул на нее взгляд полный отчаяния. «Да», — хрипло ответил он, — «нет». «Я не знаю, я даже не знаю, с чего начать». Она усадила его на мягкое сиденье под застекленным окном. «Как насчет того, чтобы посидеть?» Она села напротив, подтянув колени. «Это твой отец?» Али испустил глубокий вздох. «Отчасти да. Он отправляет меня обратно в Амгезиру». «Ты возвращаешься в Амгезиру?» Удивленно повторила она. Не похоже, чтобы Али куда-то собирался. У него, казалось, были тысячи планов на будущее Довабада. Надолго? Навсегда. Его голос сорвался, как будто он пытался пошутить, но не смог. Мой отец не хочет, чтобы я снова создавал проблемы. После Новосатема я должен отказаться от титулов и вернуться в деревню, в которой жил. Плечи Али поникли. Он велел мне жениться завести семью, жить мирной жизнью, в которой я не буду заниматься пропагандой инакомыслия в Девабаде. И его слова, и неожиданно сгустившиеся эмоции в ее груди при мысли о его отъезде вывели ее из равновесия. Она пыталась найти правильный ответ. «Деревня? бернабат Он выглядел удивленным. «Не думал, что ты запомнишь». Нари закатила глаза. «У больницы нет ни одного человека, который не слышал бы, как ты поэтично рассказываешь о руинах и каналах Бернабата». Она покачала головой. «Но я не понимаю, почему ты не хочешь возвращаться? Тебе там явно нравилось. Твои письма всегда были...» Али вздрогнул. «Ты читала мои письма?» Нари поняла, что допустила оплошность. Она фыркнула от досады и на себя, и на него... «Я... Хорошо, я их читала. Они были интересными», — сказала она, оправдываясь. «Ты пишешь много интересного о местных целебных растениях и истории из жизни людей, чтобы зацепить меня». Грустная полуулыбка тронула его губы. «Если бы я был хоть наполовину таким хитрым, как ты думаешь, в Довабаде мне было бы гораздо лучше». «Но у тебя есть шанс уехать из Довабада». Она толкнула его в плечо, когда он нахмурился. «Тогда почему ты так расстроен? У тебя будет своя жизнь, мирная жизнь в любимом месте!» Али молчал в течение нескольких ударов сердца, устремив взгляд на пол. «Потому что это мой дом, Нари. И я...» Он зажмурился, словно то, что он собирался сказать, причиняло ему физическую боль. «Не думаю, что смогу оставить его...» пока правит мой отец». Нари готова была поклясться что температура в комнате резко упала. Она отпрянула, инстинктивно оглядываясь, но они были одни. Она уже качала головой. Страх, который Гасан высек в ней, был инстинктивной реакцией. «Али, ты не можешь так говорить», прошептала она. «Не здесь. Никогда». Али умоляюще посмотрел на нее. «Нари!» Ты знаешь, что это правда. Он делал ужасные вещи. Он будет продолжать делать ужасные вещи. Только так он будет уверен. Нари закрыла ему рот ладонью. Прекрати, прошипела она, оглядывая комнату. Может, они и одни, но одному богу известно, в каком обличье пребывают шпионы Гасана. Мы уже под колпаком у него. Я уже в поле его зрения. То, что он сделал в лагере шафитов, не убедило тебя отступить?» Он оттолкнул ее руку. «Нет», — горячо возразил он. «Все было наоборот. Хороший король не допустил бы такого кровопролития. Хороший король обеспечил бы правосудие как для девов так и для шафитов, чтобы люди не прибегали к мести своими собственными руками. «Знаешь, как наивно ты говоришь», — в отчаянии воскликнула нари «Люди не настолько добродетельны, и ты не можешь с ним бороться. Он способен на вещи, которые вы не можете себе представить. Он уничтожит тебя». Глаза Али вспыхнули. «Разве нет вещей, ради которых стоит рисковать?» Все предупреждения мунтадира о младшем брате нахлынули на нее. «Нет», — сказала она таким резким тоном, что едва узнала его. «Потому что сотни других заплатят за твой риск». Досада исказило его лицо. «Тогда как же мы будем сражаться, Нари? Потому что я знаю, что ты хочешь лучшего для Девабада. Я слышал тебя в храме. Я видел, как ты противостояла моему отцу». Он обвел руками кабинет. «Разве весь смысл строительства больницы не в том, чтобы двигаться вперед?» «Больница должна была стать ступенью», возразила она. «Послужить основой» для установления мира и безопасности между Девами и Шафитами на будущее, когда твой отец не будет наступать нам на горло. Еще не сегодня, Али, еще нет. И сколько еще людей умрет, пока мы будем ждать этого дня?» Их взгляды встретились. В его теплых серых глазах не было ничего, кроме убежденности, ни хитрости, ни обмана. Это пугало ее, потому что какой бы ни была история между ними, Нари не думала, что у нее хватит духу смотреть, как на арене казнят доброго человека, который устроил для нее этот кабинет, в дань тихого уважения к дому, который она все еще любила, человека, который научил ее читать и помог ей впервые вызвать пламя. Нари снова села. «Али, ты говоришь, что обязан мне жизнью», начала она, борясь с дрожью в голосе. Я собираюсь взыскать этот долг. Возвращайся в Амгизиру». Он с досадой вздохнул, отворачиваясь. «Нари». Она протянула руку, взяла его за подбородок и заставила посмотреть на себя. Он заметно подпрыгнул от ее прикосновения, его глаза расширились. «Прими предложение отца», — твердо сказала она. «Ты можешь помочь людям в Амгизире?» тебя не убьют. Женись на женщине, которой понравится слушать твои рассказы о каналах и заведи целую кучу детей, с которыми ты, конечно, будешь слишком строг». Она погладила его по щеке, большим пальцем поглаживая бороду. Она не пропустила внезапно участившийся стук его сердца и печали, нарастающей в ней самой. Али, казалось, онемел. Его глаза нервно блуждали по ее лицу. Это должно было помочь. Она встала, опустила руку и отступила, внезапно почувствовав жгучие слезы на глазах. «Иди, укради немного счастья для себя, мой друг», — тихо сказала она. «Поверь мне, шанс не всегда выпадает дважды».